Глава пятая. Война за достоинство Утром просыпаюсь чувством, будто меня переехал грузовик. Голова раскалывается, глаза опухшие, во рту привкус горечи. Но есть и что-то ещё. Злость. Чистая, яркая злость, которая сжёт изнутри. Саша думает, что сломал меня вчерашними словами, что я буду рыдать и умолять о прощении. Он ошибается. Первым делом звоню адвокату. Ольга Васильевна специализируется на разводах и знает своё дело. Назначаем встречу. «Расскажите всё по порядку», — говорит она, включая диктофон. «Рассказываю про измену, про вторую семью, про то, что Саша имеет пятилетнюю дочь». Ольга Васильевна записывает, периодически кивает. «Понятно. Имущество какое?» «Квартира в совместной собственности, дом тоже в совместной. Машина на нём». У меня своя студия в аренде. сбережения около миллиона рублей пополам. А кто больше зарабатывает? Последние годы примерно одинаково. Он архитектор, у меня дизайнерская студия. Дети. Сын, 19 лет, учится в Лондоне. Официально проживает с нами, но фактически самостоятельный. Ольга Васильевна записывает, потом снимает очки и смотрит на меня внимательно. Ваши шансы хорошие. Измена, сокрытие доходов — это в вашу пользу. Можете претендовать на большую часть имущества. А он может что-то требовать? Может, и наверняка будет. Готовьтесь к тому, что он попробует обвинить вас в чём угодно. От алкоголизма до супружеской неверности. В тот же день Саша звонит. Голос деловой, холодный. Вика, я говорил с адвокатом. Мне сказали, что ты подала на развод. А ты на что рассчитывал? Думал, остынешь, подумаешь здраво. Ну ладно, давай решим всё цивилизованно. Я на это надеюсь. Тогда слушай мои условия. Квартиру продаём, делим пополам. Дом оставляешь мне, он мне нужнее. Машину забираю я. Из сбережений тебе половина. Условия наглые, но это ещё не всё. И ещё, я претендую на долю в твоей студии. Что? «Студия развивалась благодаря моим связям. Половина твоих клиентов — это мои знакомые. Это мой вклад в твой бизнес». «Саша, ты что, охренел? Студия полностью моя?» «Нет, дорогая. Я тебя морально поддерживал, помогал советами, знакомил с людьми. Без меня твоя карьера не состоялась бы». «У меня перехватывает дыхание от наглости. Студия, которую я создавала своими руками, работая по 14 часов в сутки, — это его заслуга?» «Ты больной?» «Я реалист. И ещё, я требую компенсацию за то, что содержал тебя последние 20 лет». «Содержал меня? Я работала наравне с тобой». «Работала, но на моей базе, на моих связях. Пора возвращать долги». Сбрасываю звонок, не выдержав его наглости. Звоню адвокату. «Готовьтесь к войне», — говорит она после того, как я пересказываю разговор. Он будет биться за каждый рубль и попытается вас морально сломать. Но ведь его требования абсурдны. абсурдные, но в суде всякое бывает. Нужно собирать документы, доказывающие, что студия — это исключительно ваша заслуга. Следующие дни я провожу в архивах. Достаю все договоры, счета, документы о регистрации студии. Звоню клиентам, прошу подтвердить письменно, откуда они обо мне узнали. Большинство из сарафанного радио, по рекомендациям других клиентов. Никакого участия Саши. Но это только начало. Через неделю Ольга Васильевна звонит с новостями. Ваш супруг подал встречный иск, требует признать вас недееспособной по причине алкогольной зависимости и психических расстройств. Что? Утверждает, что вы пьёте, устраиваете скандалы, угрожаете самоубийством, просит назначить психиатрическую экспертизу. «У меня темнеет в глазах. Алкоголичка? Психически больная? До чего он готов дойти, чтобы получить моё имущество?» «Это же бред». «Конечно, бред, но придётся опровергать. Нужны справки от нарколога, психиатра, свидетельские показания». «А ещё что он придумал?» «Обвиняет в супружеской измене. Говорит, что у вас был роман с клиентом два года назад». «С каким клиентом?» «Антон Сергеевич Блинов, предприниматель. Якобы вы проводили с ним подозрительно много времени во время работы над его офисом». «Антон Блинов, да, был такой клиент. Крупный заказ, мы действительно много общались. Но роман, даже мысли такой не было». «Ольга Васильевна, это клевета». «Знаю, но клевету тоже нужно опровергать. Хорошо, что у вас есть все рабочие документы, переписка по проекту». Докажем, что отношения были исключительно деловыми. Вечером звонит Сима. «Вика, ты как? Слышала, что Саша совсем озверел?» «Откуда знаешь?» «Общие знакомые рассказали. Говорит всем, что ты сошла с ума от ревности, что пьёшь, угрожаешь ему и его девушке». «Девушке?» У меня перехватывает дыхание. «Он уже называет её девушкой?» «Не только». «Говорит, что вы давно живёте, как чужие люди, что он несколько лет пытался спасти брак, но ты стала невыносимой». «Сука!» — вырывается у меня. «Какая же он сука!» «Вика, главное, не поддавайся на провокации. Он сознательно тебя бесит, чтобы ты наделала глупостей». «Каких глупостей?» «Ну, например, пришла к ним домой устраивать разборки или начала названивать им по ночам». Тогда он скажет, вот видите, она действительно неадекватная. В словах Симы есть логика. Саша играет долгосрочную игру. Хочет представить меня неуравновешенной истеричкой, а себя жертвой обстоятельств. А что говорят люди? По-разному. Мужчины в основном его поддерживают, мол, мужик имеет право на счастье. Женщины больше тебе сочувствуют. А что конкретно он рассказывает? что ты стала холодной и неинтересной, что отказывалась от близости, зациклилась на работе, что он годами пытался наладить отношения, но ты его отталкивала. Каждое слово как плевок в лицо. Он переписывает историю нашего брака, делая из меня плохую жену, а из себя великого страдальца. Сима, вдруг в чём-то он прав? Может, я действительно была плохой женой? Прекрати, ты была отличной женой! Родила ему сына, поддерживала в трудные времена, вела хозяйство, строила карьеру. А он что, врал и изменял? Но что-то же его оттолкнуло. Его ничего не оттолкнуло. Просто появилась возможность, и он ею воспользовался. Мужчины все такие, только одни сдерживаются, а другие нет. На следующий день иду к психиатру за справкой. В очереди сижу рядом с настоящими больными и думаю, до чего дошла моя жизнь. «Мне нужно доказывать, что я не сумасшедшая, потому что муж хочет отнять мои деньги». Врач, пожилая женщина, с добрыми глазами проводит беседу, назначает тесты. «Вы абсолютно здоровы», — говорит она в конце. Естественная реакция на стресс, но никаких психических отклонений. «А можно это написать в справке?» «Конечно. А что, есть сомневающиеся?» Бывший муж пытается доказать, что я неадекватная. Понятно. К сожалению, это частая история. Мужчины думают, что если женщина не соглашается на их условия, значит, она больная. Наркологическая справка проще. Я никогда не пила больше бокала вина по праздникам. Зато приходится собирать показания свидетелей. Звоню клиентам, знакомым, соседям. Прошу подтвердить, что я адекватная, трезвая, работоспособная. Унизительно, но необходимо. Через месяц первое судебное заседание. Я прихожу с Ольгой Васильевной, он с каким-то молодым адвокатом. Выглядит Саша отлично. Костюм, галстук, уверенная улыбка. Я в строгом чёрном платье, стараюсь держаться с достоинством. Судья, женщина лет шестидесяти, выслушивает исковые требования. Саша просит признать меня частично недееспособной и ограничить в правах распоряжения имуществом. «На каком основании?» — спрашивает судья. «Ваша честь, супруга моего доверителя в последние годы страдает алкогольной зависимостью и психическими расстройствами», говорит адвокат Саши. «Она неадекватно реагирует на жизненные ситуации, угрожает самоубийством, устраивает скандалы». «У вас есть доказательства?» «Есть показания свидетелей». Ольга Васильевна встаёт. «Ваша честь, у нас есть справки от нарколога и психиатра, подтверждающие полную дееспособность моей подзащитной, а также показания свидетелей её адекватного поведения». «Заседание откладывается на месяц для изучения документов. Выходя из суда, я чувствую себя выжатой». «Как думаете, выиграем?» — спрашиваю у Ольги Васильевны. «Выиграем, но он будет биться до конца». Готовьтесь к долгой войне. Война. Именно так это и называется. Война за право остаться человеком после предательства.